н а милюттин брат министра и его ближайшие сотрудники юф самарин и князь черкасский в а. народное образование не оставило правительство без внимания и народное образование В духе времени и в согласии с общим направлением, какого оно держалось в своих мероприятиях, оно придало ему такой же просветительный и освободительный характер, хотя далеко не с надлежащей полнотой и последовательностью». В 1858 году при университетах открыты были педагогические курсы для подготовки преподавателей средних и низших учебных заведений. Снова возобновилась посылка за границу лучших студентов, окончивших университетский курс и желавших посвятить себя науке для подготовки к профессорской кафедре. Была сделана попытка просветить и темную массу безграмотного или полуграмотного простолюдина, которому уже не под силу было проходить систематическую школу наравне с малолетними, и который мог только урывками в свободной от работы часы засесть за книжку и тем не менее нуждался в расширении своего умственного горизонта. С этой целью в 1860 году возникли в Петербурге и в других городах так называемые воскресные школы для взрослых ремесленников, мастеровых, вообще для рабочего класса. Учителями в этих школах были добровольцами, люди разного звания и состояния, педагоги по призванию, но не педагоги по профессии, офицеры, литераторы, студенты, гимназисты. Эти школы, однако, продержались недолго. В своих беседах и толкованиях воскресные учителя не всегда оставались в пределах одной грамотности, и правительство мало-помалу закрыло их. Большой шаг вперед в царствование императора Александра II сделало женское образование». Раньше оно было доступно для девушки лишь в институтах, в закрытых заведениях, обыкновенно с сословным подразделением на отделение дворянское и мещанское. С 1858 года стали открываться женские гимназии для всех сословий и исключительно для приходящих. Одни из гимназий состояли в ведомстве императрицы Марии, так называемая Мариинская, другие в ведомстве Министерства народного просвещения, Министерская. Освободительный дух проник и в институты, воспитанец стали отпускать на каникулы домой в родную семью, тогда как раньше, однажды переступив порог института, они оставались там на положении заключенных вплоть до окончания курса. В частности, в царствование Александра II положило прочное основание высшему образованию женщины А. Первоначально, по мысли военного министра Милютина, были учреждены в Петербурге при Медицинской академии женские врачебные курсы 1872 год. Постепенно расширяясь, их программа вскоре доведена была до уровня университетского. Б. По мысли... Н. а Вышнеградского, организовавшего первые женские гимназии, открыты педагогические женские курсы со словесным и математическим отделениями 1863 год, позже, в 1893-м, преобразованные в женский педагогический институт с расширенной программой. В подготовительной стадии к высшему образованию служили курсы, В целях восполнить пробелы средней школы. Таковы были Аларчинские курсы в Петербурге, 1863, и Лубянские в Москве, тоже 1863 год. Г. С более широкой программой университетской по естественным и словесным предметам явились владимирские курсы в Петербурге и публичные курсы в Киеве, те и другие, с 1870 года. Д. Вполне на уровне университетского преподавания стали высшие женские курсы, основанные профессором Герье в Москве, 1872 год, в Казани профессором Сорокином, 1876 в Петербурге профессором Бестужевым Рюмином, так называемые Бестужевские курсы, 1878 год. Первые по предметам историко-филологического факультета, остальные, кроме того, также и физика- математического Ем Существование в Москве одного только историка филологического факультета, курсы Гирье, повело к преобразованию лубянских курсов в физико-математический факультет, но фактически они открылись уже в новое царствование, 1882 год. Характерной особенностью высшего женского образования было то, что за немногими исключениями врачебные и педагогические курсы оно обязано своим возникновением и существованием общественной инициативе, главным образом самим же женщинам. «Деятельно пропагандируя в русском обществе мысль о необходимости поднять женское образование и поставить его на один уровень с мужским, они приложили много самоотверженного труда, чтобы организовать само дело, изыскать необходимые денежные средства и материально обеспечить неимущих слушательниц». Е. И. Конради... А. П. Философова, Н. В. Стасова, В. П. Тарновская и многие другие.